53. Мы шагали к морю. Я в центре, Лила и Нино, по бокам. Мне трудно описать чувство полноты бытия, охватившее меня в тот миг, когда Нино произнес: «Встречаемся завтра в семь». Разумеется, мне было жалко пенучу с ее страданиями, но никакое ее нытьё не могло отравить мне радость в ожидании долгого, волнующего воскресенья.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 Лила тоже раньше никогда не заплывала в такую даль. Но сейчас она соревновалась с Нино, и, несмотря на отсутствие опыта, не желала сдаваться и отставать от него. Мне стало страшно. А вдруг ей не хватит сил вернуться? Или она почувствует себя плохо? Но Нино прекрасно плавает, он ей поможет. А что, если у него сведет ногу? Или он тоже устанет? Я огляделась. Течение увлекало меня влево.